Глава восьмая. Порывы ветра то и дело сменали листы бумаги в руках Уэлина, но читать ему это практически не мешало. Тем более, что пройдясь глазами по одной строке, он на минуту другую погружался в себя, пытаясь проследить за нитью мысли Гая Бельфи, вложенной в план занятий. А уж раз в минуту зафиксировать в лист простой техникой стабилизации он мог легко. Потому как наставник планировал тренировать ученика Во все времена можно было сказать, какого результата он хочет добиться в итоге. И здесь Бельфини совершил ни единой ошибки, сделав большой упор на рунное дело и меньший на боевое. Две три листа из пяти занимались способом укрепления так называемого фундамента, в который помимо увеличения каналов и их последующего укрепления, входила также раскачка резерва с тренировками чувствительности и памяти. Шла бы речь об обычном новичке, Эллен во всем поддержал бы план учителя, но так как тренироваться предстояло ему, о чувствительности к аниме, как, впрочем, и о развитии памяти, можно было забыть. Оба этих, с позволения сказать свойства, находились на уровне абсолюта, так как не имели привязки ни к одному из тел, лишь к сознанию. Разве что чувствительность пока находилась не на пике, но это будет исправляться само собой по мере роста второго сердца, резерва, с которым, как и с каналами, все было хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло бы быть. Так Эллен не тратил драгоценного времени на медитации и трудился над каналами с резервом в пассивном режиме. Но весь день. Как? Опыт, господа, и ничего больше. Единожды уже преодолевшему этот путь анимусу более не нужно, как всем остальным, выделять несколько часов на сложные медитации, насильно растягивая каналы и резерв до такой степени, чтобы все оставшееся до следующей тренировки время едва шевелиться и не было. и испытывать пронзительную боль во всем теле. Так действовали не все. Кто-то, не желая дни напролет ходить, словно только что поднятый мертвец, снижал нагрузки, но и результаты подобных занятий были соответствующими. Здесь действовала та же схема, что и с мышцами. Человек мог дать на них нагрузку, а после тренировки организм, размышляя о том, куда занесло его хозяина, начнет соответствующе наращивать мышцы или, как в нашем случае, расширять каналы и увеличивать резерв. Главным отличием было то, что мышцы без именно тренировки, без активного их использования было развит не возможно. А вот канал и второе сердце Элен не мог нагружать только во время сна. Можно сказать, что ударная доза, которую обычные анимусы вмещают в 2-3-4 часа медитаций, размазывалась по всему дню. За счёт чего Элен экономил немало времени, получая ценную возможность заниматься теми своими делами, которые на всёобщее обозрение не выставит. Если же обобщить всё вышесказанное, то получалось не так уж и плохо. Вильфи был больше боевиком, нежели мастером рун, и полноценно обучить мог лишь основам ремесла, которыми владел и старый, и новый Элен. При этом привлечь другого наставника в частном порядке он вряд ли бы решился, потому что это нанесло бы вред его репутации. Перекладывать обучение только что принятого ученика на чужие плечи в Ките же считалось дурным тоном. А в чужих глазах Элен не был гением, И, соответственно, при взойти в рунном деле своего учителя абсолютно не мог. Оставался только специализированный факультет академии, что и Елена полностью устраивало. Появился лишь не повод посещать эти занятия помимо необходимости просто из знакомствами. Нужно же как-то обосновать успехи на поприще рунного дела. А до боевых тренировок нужно было ещё дожить. Если судить по изложенному на бумаге плану, то первое занятие пройдёт только через месяц. А до этого медитации и общая практика с периодическими проверками прогресса ученика весьма забавно ему или ну показался тот факт, что Гаю Бельфим мог вообще ничего не делать, но в конечном итоге всё равно выпустить из ученичества разностороннего гения, который и в бою сможет показать очень многое, и в рунном деле сведущ. Единственное, что никак не хотел вписываться в план это деньги. Если Эллен хотел получать стабильную и хорошую прибыль, продавая артефакты высокого класса, то ему нужно было как-то объясниться с отцом, чего он делать не хотел категорически. Боялся. Да, начавший вторую жизнь Абсолют при одной лишь мысли о разладе с семьей испытывал настоящий страх и спрашивал сам себя, а так ли ему нужны эти горы золота, или можно обойтись наследством, изготовление которого – дело пары недель. Не пытается ли он объять необъятное, планируя на зарабатываемые деньги начать наращивать присутствие не Нойер, но себя лично на поприще торговли. Все эти проблемы требовали решения, но что бы ни выбрал Эллен, у него были свои минусы и свои риски. Раскрыться перед отцом и матерью для него значило или обрести все, или же все потерять. «Эл, чего спишь?» Пережив дружеский хлопок по спине, Эллен начал подниматься. Но Мику казалось, идея посидеть на крыше пришлась по душе, и он тут же упал рядом. «Я тут знаешь, о чем подумал? Ты в прошлый раз мастерски перевел тему, а этим прекрасным воскресным утром я услышал от сестры, что ты, оказывается, больше не свободен. И как прикажешь это понимать?» «Вот так?» — Анимус пожал плечами, с усмешкой посмотрев на друга. «Завидно?» «Да ну, скажешь еще», — неправдоподобно возразил Мик. «Я не нагулялся, так что какая там пара? Вот лет через пять или десять?» Удачи с этим. Лучше объясню, что такого важного ты хотел мне сказать, что аж передал сообщение через нашу стражу. Ну, для начала, поздравить с обретением учителя-спутницы. Спасибо. Ну ладно, подружка, ты абсолютно как уломал. Проигнорировав подколку, Элен между тем без промедления ответил. Он подостоинству оценил мой незаурядный интеллект и трудолюбие, встретив меня в библиотеке, о которой ты иначе как в перемешку с плевками не отзываешься. Библи Миг полюнул куда-то вниз. Атека? Так? Близко, но всё-таки не то. А если говорить серьёзно, то мне просто повезло. Везение. Как чуждо это слово обычным людям, продиктомировал парень, после чего он откинулся назад, разлёгшись на крыше и закинув руки под голову. В академию не пойдёшь? Пойду. В класс по рунному ремеслу, конечно, но общие занятия всё равно будут. Повторив манёвр друга, Эллен устроился поудобнее, отметив, что покатая крыша под лучами солнца практически не нагрелась. Хотя, возможно, еще было слишком рано. Так что пересечемся и перекроем друг друга, если что. Это я и хотел услышать. А еще... Миг не изменился в лице, но веселье из его глаз пропало. Он сел и посмотрел вниз, будто бы желая убедиться в отсутствии лишних ушей. И лишь после этого продолжил. Есть информация, что в этом году грядет реформа и первых курсов не будет. как и вторых, и третьих, и вообще всех». «В каком смысле?» Эллен поначалу отнесся к словам друга, как к какой-то шутке, но спустя секунду до него дошло, что это на миг и едва ли похоже. Он, если и шутил, то с размахом. Так, чтобы объект розыгрыша или ржал как конь, или кричал от ужаса, смеша уже всех вокруг. Малый калибр его специальностью не был. «И откуда дровишки?» «Моя уважаемая сестренка осталась в академии на правах преподавателя». «Особой тайны из этого не делают, но и болтать не рекомендуют. Мы-то, конечно, и так на курсы внимания толком не обращали, выпускаясь, когда было нужно, но этого не скажешь о Неклановых. По большей части именно для них сюрприз. А для нас приготовили что-то не менее глобальное». Эллен цокнул языком. «Весьма странно, что Гайо забыл упомянуть о чем-то настолько важном или посчитал изменения за мелочь. Так и знал, что какая-нибудь чушь точно произойдет». Не менее глобальное это ты о чём? Когда, скажи мне на милость, реформаторы, пробившись через недовольство стариков, ограничивались каким-то одним хм сюрпризом. 70 лет назад выкинули несколько факультетов и снесли общежития, отменив проживание на территории академии. 130 лет назад эти общежития построили, а 270 Понял, понял, не грузи. Думаешь, сделают что-то, о чём даже клановым не скажут? Это ж подстава. А ты им скажи, кто там сейчас глава совета, Игнис или Фуга? Миг задумался на пару секунд, после чего со всё таким же непонимающим взглядом ответил: Фуга, сорок Игнис, вторая по праву. Значит, точно какая-нибудь гадость. Да с чего ты это вообще взял? Элен махнул рукой, после чего спрыгнул с крыши, всего второй этаж, ничего серьёзного, приземлившись на брусчатку. Тихо выругнулась проходящая мимо старушка. Его глава Лагис Фуга. Тебе это ни о чём не говорит. Мик не слышком умеренно, но всё-таки кивнул, как бы подтверждая, что об этом эксцентричном ценителе захалки потомков он наслышан. Когда в прошлый раз его такой же припопахнутый прадит занял кресло главы совета академии, она стала закрытой, и все студенты жили исключительно на её территории. Вдобавок ремесленные и целительские курсы сократили, а боевому увеличили финансирование. В те времена говорят многое, но то поколение анимусов можно было назвать, да, как раз закалённым. Страшные вещи ты говоришь, друг мой, траурным голосом произнёс Миг, характерным жестом посыпая голову пеплом. Быть может, мне стоит отложить поступление на год и к другой, позаниматься с частным наставником. В академии как раз обкатают все замаскированные под тренировки пытки и тех кусивших на себе сполна. Одобряю, брат мазохист. Как-то незаметно Эллен, стараясь не слишком выделяться взрослым поведением, вжился в рой подростка, и это ему даже понравилось. Но, знаешь, остепенившийся и нашедший учителя, ты так-то повеселее будешь. Это ты к чему? Анимус нахмурился. Во-первых, у тебя прорезалось чувство юмора, а во-вторых, ты стал увереннее, возможно. Что ж, Эллен, признаться, надеялся на то, что ему удастся сгладить столь разительные изменения в своем характере и привычках, и даже манере общения. Но лучший друг не просто так носил это звание и сразу заприметил несоответствие. Так или иначе, но я этому даже рад. Раньше ты как-то не внушал уверенности в собственной способности совладать с целым кланом. Но если продолжишь меняться в этом направлении, из тебя выйдет отменный лидер. И мне это говорит тот, кто на последний урок в школе разве что голым не пришел. Друзья после непродолжительной паузы рассмеялись, и, выбрав случайное направление, зашагали по улицам, разговаривая буквально обо всем подряд. И Эллен, вопреки своей обычной рациональности, ни над чем параллельно не размышлял, отдавшись общению с другом, с которым в прошлую встречу толком не удалось поговорить из-за множества разных факторов, начиная от скоротечности экскурсии и заканчивая полным раздраем в голове перерожденного. Представляю себе, в каком шоке будет конта. Опять изобразит падение из окна, Элен хохотнул. Фуга не то чтобы кичились своей практически врождённой способностью к полётам, но и излишней скромностью не страдали. Нет, Мик. Я думаю, что уж ему-то отец скажет, что к чему, и он удивлён не будет. И то верно. Минул полдень, и рынок, на который забрели подростки, начал заполняться людьми. А там, где собирались люди и деньги, появлялись карманники. По крайней мере, именно такая мысль промелькнула в голове Элена. автоматически укрепившего тело соответствующими рунами, легко поймавшего за запястье, выбравшего себе цель не по зубам воришку. Несмотря на то, что молодому карманнику, на первый взгляд, нельзя было дать и четырнадцати, на голых физических кондициях Эллен его удержать не смог бы, а так, благодаря рунам, тот как не вырывался, но освободиться не сумел. Вот только эта обыденная, в общем-то, ситуация, за которой Мик с интересом наблюдал лишь потому, что от него не укрылось использование другом техник, превратилось в чёртиш что сразу после того, как в руке варишки появилась заточка, не самая длинная, к устарному производству, но всё равно опасная. Так посчитал Элен, вполне успевавший адекватно среагировать и выбить её из рук противника. Но до самого этого момента не дававшая даже намёка на свою волю система зелёных каналов решила иначе. Серта анима, которую Элен держал в основной системе, резко, практически одномоментно, перетекла в соседнюю и без всяких спецэффектов покинула пределы тела через пальцы, которыми анимус всё ещё удерживал воришку. Всё, что успел Элен это чуть ослабить хватку и сделать полшага назад, после чего один из подоспевших к месту событий патрульных всей своей не маленькой массой избил преступника с ног и, кажется, даже сломал руку с заточкой. После падения та противоестественно выгнулась. Но ни крика, ни даже тихое руганье не последовало. Отравил себя сучья падаль. Патрульный поднялся на ноги, после чего повернулся к Эллину. «Вы не пострадали, молодой господин?» Естественно, лично вся стража города Эллина не знала, как не знала и Мика. Но та одежда, в которой он здесь находился, говорила сама за себя. Какое себя позволить могли аристократы да состоятельные купцы, но не дети последних. Нет, вы подоспели вовремя, благодарю. Сопроводив свои слова к Евком, Элен ещё раз мознул взглядом по злому лицу мертвеца, на котором не появилось тех признаков отравления, что обычно сопровождают все быстродействующие алхимические яды и аналогичные техники. Мик, пойдём. Лишь дважды свернув и оказавшись на параллельной улице, Элен позволил себе немного расслабиться, а Мик задать крутящийся у него на языке вопрос. Что это была за техника? Не было никаких сомнений в том, что Мик, будучи потенциальным практикующимся под руководством учителя клана Анимусам, почувствовал пусть слабый, но очень близкий выброс анимы, сумев сопоставить с ним моментальную смерть карманника. Понятия не имею. Главное, Элен ответил совершенно искренне, как-то само получилось. Пробуждённый геном? Сам спросил и сам же ответил: "Да нет, это бред какой-то". Или не бред? Элен. "Нет, Мик, не геном. Но для меня это такая же неожиданность, как и для тебя. Однако, зная характер своего друга и то, что он при желании может сделать или не нашёл иного выхода, кроме как рассказать о дублирующей основную систему каналов, ГВР был окружён словой любителя разного рода безумных вещей, но болтуном никогда не был и Элен ему доверял. А сейчас надеялся, что тот это доверие оправдает, продержавшись до того момента, Когда кто-то из учителей или студентов академии заметил лишние каналы и распрострабил об этом повсюду. Ой, что я тебе не рассказывал. После одного недавнего инцидента я обзавёлся, скажем так, дублирующей системой каналов. И сейчас с ней что-то произошло. И ты молчал. Учитель настоятельно попросил меня держать это в тайне ото всех так долго, как только возможно. Понятно, что в академии о такой особенности узнают мик Но сейчас мне нужно было немного времени, чтобы со всем разобраться». «Понял». Миг серьезно кивнул. «Буду нем, как рыба». «Спасибо. Жаль, что все произошло на людях. А ведь если не считать змею, то это было мое первое убийство в этом теле». «И хорошо, что с преступником. Человеческая жизнь в Ките же стоила не так уж и много. А за то, что отняли у преступника, еще могли и доплатить». Но миг, говоря о везении, имел в виду совсем иное. Что если бы это произошло не с карманником, а, скажем, с решившим напугать или на студентом? И что, если бы тот принадлежал к клану, а не был бы безродным? И что теперь? Гулять как-то перехотелось. Как насчёт того, чтобы встретиться, скажем, послезавтра? Заглянешь ко мне домой? Элен хоть и отвечал другу, но мыслями был в совсем другом месте. Он не жалел мёртвого преступника. Ведь тот знал, не мог не знать, что ждет всех последователей теневого китежа в случае поимки. Экс-абсолюта пугал необъяснимый переход аниме из одного канала в другой прямо сквозь ткани физического тела. Нечто совершенно бесконтрольное и простое, как палка, и из-за этого неостановимое. Пока Эллен не знал, как можно предотвратить подобное в будущем, а значит, нужны опыты. И снова на самом себе, что анимус сильно не любил. Сибирь замётена. Мик сразу же согласился, про себя отметив, что в этот раз Элен приглашал его к себе, а не к клану. А это что-то до да должно было значить. Ну если будет нужна помощь, то ты знаешь, где меня искать. Спасибо. Благодарно кивнул Элен, понимая, что Мик на своей стадии развития ему вряд ли чем-то сможет помочь. А вот он вполне может дать ему парочку советов, которые в теории могут открыть парню глаза. «Подойдешь в полдень, я тебя встречу». Обменявшись рукопожатиями, друзья разошлись по домам. Но если один шел и думал, чем бы ему себя занять, то второму предстояло разбираться с очень большими и неожиданными проблемами. Эллин предполагал, что с каналами все будет не так просто, но он и не предполагал о существовании возможности намеренного вредительства со стороны бездушного и бессознательного духовного органа. И теперь пожинал плоды своей самоуверенности.